Линия 9 снова исполнил обещанное. Инвертор перебросил его в неведомые просторы космоса и сам уничтожился, рассыпался серой пылью, как и остальные аппараты десантников после определенного числа срабатываний.